Глава пятая. Путник спустился в порту, расположенном в северной части Зандала. Кристина спустилась по трапу вместе с Каранцем, глядя на спину шагавшего впереди Шейна. Закат плавился над черными пиками дальних гор. Жаркий воздух немедленно окотал девушку, несмотря на вечер. Что же тут днем творится? Она поглядела на десятки звездолетов, совершенно различавшихся и размером, и степенью поврежденности. Только парочка из них поблескивала новой обшивкой. Из дальней части космопорта поднялось несколько больших кораблей и пропало в вышине неба. Они шли мимо ожидавших своей очереди звездолетов и чудоговато застывших самоходных кранов. Громодное солнце почти село. Мягкие сиреневые тени сгущались, угрожая окутать город скорыми сумерками. Ошеломленные и подавленные Кристина глядела, как на узких улицах, засыпанных песком, загораются редкие огни. Казалось, что здания в этом бесконечном старом городе вообще не имели формы. Словно одно перетекало в другое и были выстроены ярусами из светлого, почти белого камня. Полукруглые строения шли волной, огибая земные неровности. Многие овальные глазницы окон были расписаны блеклыми сине-красными красками. Несмотря на вечер Разношерстная толпа сновала туда-сюда, и от их голосов стоял нудный гул. Кристину ощутимо дернули за руку. Оборачиваясь, она увидела, как призывно скались, некое существо стало тыкать в нее разноцветными кусками материи, видимо, предлагая приобрести ее. Девушка категорично замотала головой, отступая вслед за каранцем. «Держись рядом, Кристи!» — глухо отозвался пес. Она так и поступила. Две золотых луны поднимались в небо, в котором принялись сиять мириады звезд, складываясь в незнакомые созвездия. Этот великолепный вид ненадолго захватил внимание. Они все шли, пробираясь через толпу, и Кристина сначала разволновалась, боясь, что капитан мог пропасть из виду. Но потом успокоилась, видя спину Шейна, и понимая, что рядом с Каранцем ей мало что могло угрожать. На какое-то время Девушка просто закрыла глаза и держалась за лапу сапера. Господи, если не видеть все это, то запахи, шум, гул разных голосов, выкрики торговцев, предлагающих купить у них разную чепуху с пыльных прилавков, попрошаек, чумазых детишек и пьяную ругань, пусть и на неизвестных ей языках, можно было представить, что она снова дома. Как в тот раз, когда они с братом отправились в Дубай на недельный отдых и посетили его бесконечные рынки. Немедленно горло сдавил предательский ком. «Какое счастье, что брата не оказалось с ними в ту самую ночь!» Кристина зажмурилась сильнее, чувствуя, как увлажнились глаза. Все то, что она гнала от себя последнее время, эти мысли и чувства обострились вдруг. Тоска по дому настолько охватила Кристину, что ей впору было заголосить на весь этот пыльный мирок. Меж тем они куда-то прибыли. Шейнер столкал зеваку входа в большое, весьма жалкого вида заведение и вошел, теряясь в клубах плотного цветного дыма. Каранец последовал за товарищем, оглядываясь и следя за тем, чтобы девушка не отставала. По-видимому, это был какой-то бар. Поскольку находящиеся в помещении существа потягивали из своих емкостей разноцветные жидкости и время от времени смачно ругались, толкая друг друга, то Кристина согласилась с собственным предположением. «Кристи!» — Сапер положил лапу ей на плечо и подтолкнул к барной стойке. «Я оставлю тебя здесь!» Он усадил девушку на скрипящее сиденье и серьезно поглядел в лицо. «Никуда не ходи, ни во что не ввязывайся, даже не говори ни с кем!» «Сап!» — Кристина не смогла скрыть страх. «Сап!» «Я буду наблюдать за тобой, но мне нужно отойти!» «Нельзя, чтобы нас видели вместе, Кристи!» «Но почему?» — возмутилась Петрова. «Что со мной не так?» «Женщина!», Женщина. – коротко кивнул ей Каранец, еще раз хлопнул по плечу и оставил одну. «Женщина? Он серьезно? Это причина?» Кристина продолжала ворчать, оглядывая посетителей. Конечно же, она представления не имела, кто еще населял просторы этой части Вселенной. Но среди посетителей, находящихся в заведении, девушка могла с удивлением отметить преобладание гуманоидных рас – Пусть они и отличались от жителей Земли цветом кожи или волос, но ни чудовищных пауков, ни склизких монстров она, слава богу, не встретила. Пока. Кристина вцепилась обеими руками в один единственный подлокотник сиденья, исцарапанный то ли зубами, то ли когтями, и попыталась взглядом отыскать своих спутников. Шейный каранец сидели в самом конце заведения, почти невидимые за спинами пьющих посетителей. Девушка горько поджала пересохшие губы. Как же хотелось привести себя в порядок, скинуть эту грязную одежду и... поесть. К экипажу путника присоединился высокий мужчина в тёмном плаще, и в отличие от одежды капитана, выглядел он гораздо приличнее и чище. Они поздоровались, холодно, но знались, и эта девушка поняла. Что у них за секреты? Кристина попыталась разглядеть лицо мужчины, но широкополая шляпа не давала ей это сделать. На му шляпа? Нет, ну честно. Собеседник Шейна выглядел слишком пафосно для этого места и, по всему видно, был этим фактом доволен. Само мнение у этого парня было что надо. Держался он раскованно, сидел, откинувшись на грязную спинку широкого трехместного сиденья и занимал его своим величием почти полностью. Капитан что-то проговорил и сощурился, глядя на Кристину сквозь цветной туман. Вяло махнув рукой, Даллок разогнал мягкие клубы, продолжая беседовать с незнакомцем. Кристина закатила глаза, теряя терпение. «Как ты можешь пить? Ты же за рулем!» — проворчала девушка. «Да, мы вели их до самого Ханаса. донесся до ее слуха хриплый бас. «Мы потеряли половину флота, тементалы, но разгромили тварей. Мы сделали это!» Седой Верзила со всей силы впечатал свой кулачище в хлипкий стол. Тот хрустнул, накренившись на бок, отчего емкости с напитками принялись скользить по его поверхности, грозя свалиться на грязный пол. Собеседники или собутыльники заворчали, возмущенно замахали руками, хватая свою выпивку. Кристина автоматически подалась вперед и подхватила последний катившийся стакан седого гаремыки. Мужчина что-то довольно пробосил, переходя на свой родной язык. Девушка не поняла ни слова но тут же была стянута со своего места и водружена между ним и зеленоватым тощим соседом. «Здрасте!» — Кристина нервно улыбнулась, когда все глаза и маленькие, налитые кровью, и огромные, почти прозрачные, уставились на нее. «Они мне не верят, малышка!» — Седой был, видать, каким-то ветераном. «Да ну!» — Кристина попыталась отодвинуться, но это было бесполезно. Мужчина все твердил о последнем выигранном сражении. На какое-то время девушка приоткрыла рот и заслушалась. Так славно лилась его хриплая, горячая речь. Кристине казалось, что она сама побывала там, среди величественных кораблей, атакующих неких вторженцев с черных планет. Заправлял этим злодейством человек-существо или еще кто, именуемый рассказчиком, единым повелителем тех самых черных планет. Видимо, еще тот был гад. И наверняка, подумалось девушке, дала Кшейн его прямой потомок. Судя по всему, этот мир совсем недавно пережил ужасную войну и таких масштабов, что ей не снилось. Половина лица бывшего солдата была обезображена шрамом, оставленным ожогом. Один его глаз был скрыт темной трепичной накладкой, и теперь он напоминал Кристине пирата. Она вздохнула, Поглядывая через плечо сидевшего напротив мужчины, укрытого пыльной накидкой, и пыталась снова разглядеть в дыму своих товарищей. Шейн продолжал беседу с незнакомцем, криво усмехнулся, схватил кружку и большим глотком осушил половину ее содержимого. «Хватит корчить из себя, Хана Соло», сердито прошептала Кристина. От голода голова ее пошла кругом, и, словно понимая это, вояка пододвинул к девушке квадратную глиняную миску с непонятным содержимым. На вид это были куски мяса, по крайней мере, они были поджарены так, что по краям обуглились. Помереть от голода или от куска этого бифштекса? Кристина поняла, что голос разума звучал еще тише и, благодарно кивая седому соседу, потянулась к угощению. Стоило ей коснуться посуды с едой, как сосед напротив немедленно вытянул руку и проговорил, отодвигая пальцем миску. «Ты рисковая, Пита!» Мужчина стянул с головы широкий капюшон, и Кристина встретилась со знакомым взглядом. Голубые глаза смотрели на нее с некоторой насмешкой, хоть и без злобы. Светловолосый, как и Шейн, незнакомец, напоминал его брата. «Может, этот гад, отобравший ее еду, был с одной планеты с вредным капитаном?» «Да какое ей, собственно, дело, откуда этот мужик?» «Ее еда! Черт!» «Верни это на место!» Кристина указала своим ободранным пальцем на вожделенную миску. «Решила умереть от несварения?» Незнакомец кинул взгляд на ее зеленого соседа, до сих пор не проронившего и слова. «Держи свою пачо! Он мягко запустил миску к марсианину, поднимаясь из-за стола. Кристина, испытывая головокружение от голода и обиды, поднялась вслед за мужчиной в капюшоне. «Что ты делаешь?» «Иначе у меня не останется ни одного живого пациента!» Неожиданно мягко улыбнулся Рианец, протягивая девушке свою, на удивление, чистую ладонь. «Аллин Торн! Доктор Торн!» «Привет!» Кристина оторопела, пожала руку мужчине. Часот часу не легче!» Все морды и лица обернулись к ней, словно почувствовав настроение землянки. Кристина запаниковала и огляделась. Ей мгновенно захотелось стать невидимкой, но местные пьяницы, видимо, не сочли ее стоящее их драгоценного внимания и вернулись к своему занятию – попиванию всяческой дряни. «Когда же эти двое наговорятся?» «Уже их странный доктор нашелся, а они все сидят и сидят». Торн, пользуясь моментом, пока девушка отвернулась от него, глядя на дальний угол бара, Тихонько провел рядом с нею небольшим прибором. Мужчина быстро повернул сканер передней панелью к себе, считывая результат. Светлые брови доктора удивленно приподнялись. На панели его старенького сканера не так часто высвечивалось подобное. Если честно, то еще реже это было по случаю сканирования столь развитой формы жизни. Да черт, это вообще было впервые. Рианец еще раз провел прибором, поднося его ближе к спине девушки. Форма жизни не распознана. Торн довольно ухмыльнулся. «Интересненько». Шейн кинул взгляд на девушку и мгновенно нахмурился. Стоило ему узнать фигуру в накидке, стоящую рядом. Докторишка нашелся. «И эти двое уже встретились, черт!» «Все выходит из-под контроля. Нужно забирать Торна и сматываться с зандала. Но для начала нужно избавиться от компании проклятой щеки». «К делу или катить к хаосу, Барк!» — проворчал капитан, обращаясь к мужчине в шляпе. Лицо одного из представителей Союза Галактических Пиратов стало еще темнее. Если это было возможно. Почти черная кожа и золотистые глаза добавляли ему хищности, которая и так была сполна. Он приподнял пальцем край шляпы. «Дело наклевывается. У нас есть информация о некоторой подозрительной активности людей Фансии». Причем у самого Ханаса. Последние слова Барк произнес совсем тихо, полагаясь на острый слух Рянца: Они точно перевозят что-то ценное, но тромчую. Да с чего ты взял? протянул лениво Шейн, незаметно давая условный знак своему товарищу. Коранец прекрасно знал, как им нужен был этот заказ. Собственно, войти в доверие к хозяину барка они и намеревались. Не так, конечно, и не сталкиваясь лбами на зандала, Ну и такой вариант мог подойти. Любой мог подойти. Так чего вдруг такое внимание к Фанси? Кучка его жалких приспешников смогла привлечь внимание самого Заури только потому, что ошивается у Ханаса? Мародеры вроде него постоянно шныряют у этих кладбищ. После окончания войны с чудовищным флотом, существа, звавшего себя Флатреном, осталось много подобных печальных мест. Они даже спустя столько циклов молчаливо могли поведать часть той истории вторжения единого повелителя черных планет. Сотни обломков от погибших звездолетов, миллионы погибших солдат и невинных народов, которые попросту не способны были постоять за себя. Так был уничтоженный мир Ханаса, в ту пору даже не открывший для себя космические перелеты. Представители единственной разумной расы, населявшей планету, были истреблены практически полностью. Но те, кто выжил, упорно не сдавались и служили примером, который был честью даже для подобных Барку. Даже пираты чтили подвиг народа Ханаса, который стал последним рубежом, позволившим остановить, сражаясь наряду с солдатами флота Тименталы, остатки армады вторженцев. «Допустим», — передразнивая капитана, Барк лениво опустил руки вдоль спинки сидения. Но Зауре интересует другой вопрос. И пока ты не ответишь мне, никаких подробностей не будет. А если ответ мне не понравится, за тобой приду уже не я, рянец. И что же желает знать твой хозяин? Подался вперед Шейн. Он стиснул зубы так, что желваки заходили на смуглых скулах. До капитана в этот же самый момент дошло то, что он ввиду последних событий попросту забыл исправить. Проклятие! Как он мог забыть? Зауре желать знать, почему на твоей куче металлолома отключена входящая связь. Тебе не доискаться последние дни, капитан». Шейн похолодел. Саппер сложил лапы на груди и тихо проурчал, сверля барка своими янтарными глазами, но в разговор не вступил. Такими уж были правила их общения. Каранец едва сдерживался, позволяя своему капитану вести переговоры самому. «Эй!» hey. Путник не куча металлолома, так что прошу мой кораблик не оскорблять. А связи не было, потому что случилась аварийная ситуация. Из-за поломки вышла из строя половина систем. Даллок нагло врал, гневно сверкая глазами, хотя отчасти это являлось правдой. Но к связи не имело никакого отношения. Только бы Барк повелся.